Глава двадцать «Неопределяемые». Причиной, что заставило меня так сказать, снова была все та же горелая пробка из машин и бензовоза. Только теперь над ней не стоял треножник, угрожая всему крушению с высоты своего немаленького роста. В этот раз вообще все выглядело довольно безопасным, на первый взгляд. «Если забыть о том, что творится вокруг...» Если закрыть глаза на то, что вообще-то в мире сейчас происходит полноценное инопланетное вторжение, а по улицам бродят толпы зомби. Если про все это забыть, если все это сбросить со счетов, то пробивающиеся через закопченный гнутый металл ростки неведомых растений легко могут показаться чем-то безобидным. Да, на остатках машин в сгоревшей пробке что-то пыталось прорасти. Тонкие голубые, слегка светящиеся и живонапоминающие буквы Которыми система передавала свои послания ростки, вылезали из разбитых окон, оплетали крыши, а где-то, где от лютого жара метал истончился, даже пробивались сквозь них. Тонкие, похожие на свежую, только-только выросшую траву, они казались чем-то нежным, воздушным и совершенно безопасным. Опять же, если забыть о том, что растут они точно на том месте, на котором лежал поверженный треножник. Трово. Удивился сэм над духом Не вздумай курить. Ответил я, осматривая окружение, но никого, кроме десятка зомби первого уровня, равномерно рассеянных по ближайшему кварталу, не было. А что, ты знаешь, что это за трава? Нет, но не хочу узнать, что это трава, от которой разжижаются мозги, на примере того, кого потом мне же и придется спасать и тащить в убежище. За мозги мои не бойся, у меня их нет, хмыкнул Сэм. Я давно это подозревал. Тогда считай, что от этой травы разжижается член. Все, идем. Куда? Ты же сказал не трогать ее. Я сказал не курить. Оставлять ее совсем без внимания нельзя. Как никак она рядом с нашей базой растет. Кто его знает, вдруг это тоже монстр такой хитрый. Мы двинулись к обгоревшей пробке, внимательно контролируя окружение, но никто, включая и голубую траву, будто бы не собирался на нас нападать. Быстрым шагом мы приблизились вплотную и, велев Йоки и Сэму наблюдать за окружением, я присмотрелся к новому для нас явлению. Тонкие голубые стебельки были совершенно очевидно усеяны волосками и крючками, которые позволяли им цепляться за разные поверхности, и за счет этого расти где угодно и в любом направлении. Кое-где на длинных побегах, напоминающих тонкие только-только появившиеся лианы, виднелись вполне очевидные почки, которые когда-то превратятся в листья, а может и сразу в цветы, а может и в плоды. А может, и в какую-то семеногую тварь, кто их знает. Я поднес ствол дробовика к растению, и два только между ними осталось десять сантиметров. Ближайший побег совершенно точно оторвался от обгоревшей крыши и приподнялся. Я опустил ствол еще чуть ниже, и побег потянулся к нему, словно голодный птенец, к прилетевшей мамочке. Еще ниже, и побег коснулся дульного среза и, кажется, полез внутрь. Я потянул оружие обратно. Побег натянулся, как струна, но я оказался сильнее, и он был вынужден отлипнуть и снова шлепнуться на машину. После этого я бы с удовольствием проверил это растение на чем-то органическом, но с собой ничего не было, а вся органика, которая могла быть где-то рядом, сгорела в пламени бензинового пожара уже давно. О том же, чтобы сунуть туда руку, и речь не шло, само собой. «Ну как?» — спросил Сэм, когда я хлопнул его по плечу, показывая, что закончил. «Что за трава?» «Разжижающая член, как я и предполагал». Ответил я, а когда Сэм с изумленной мордой посмотрел на меня, еще секунду удерживал бесстрастное выражение лица, а потом засмеялся. «Сделай лицо попроще, я пошутил. Хер его знает, что за трава, но лучше ее не трогать». Я коротко пересказал им то, что видел, еще раз повторив, чтобы они к ней не лезли, пока мы не узнаем, как растения реагируют на органику и велел пока что двигаться дальше. И мы двинулись, попутно осматривая разбитые витрины близлежащих магазинов, на предмет поживиться чем-то полезным на обратном пути, раз уж выбрались наружу. Мы бы, конечно, так и так выбрались рано или поздно, но надо использовать любую возможность. Наверняка по городу рыщут и другие группы выживших, и неважно, добродушно или агрессивно они к нам настроены, они вполне могут позариться на те же вещи, которые мы уже присмотрели для себя поэтому надо завладеть ими раньше, а уже потом выяснить, кто конкретно на них претендует и что с ними делать. По пути мы, конечно же, вырезали встречных зомби мелких уровней и даже не гнушались перейти на другую сторону улицы, если это понадобится. В основном старались отдавать опыт Сэму, поскольку он единственный из нашей тройки пока еще не получил своего первого навыка. И даже тот факт, что я знал, что это будет за навык, не заставлял меня забить на него, как на что-то неважное. Даже наоборот, в случае Сэма, этот навык был бы крайне интересен, учитывая оружие, которым он оперирует. Снайперская винтовка с патронами в мой палец длиной и толщиной, да плюс усиленный выстрел, в итоге должен получиться настоящий рейлган, который, в отличие от того же Калаша, будет пробивать рельсы не на словах, на деле, причем вдоль. Кстати, что интересно, очень много стало зомби второго уровня. Если раньше их было один на сотню перваков, то теперь уже один на десяток. С расстояния уже в 5 метров, да еще и со спины, их было практически невозможно отличить от более слабых собратьев. Поэтому Сэм один раз чуть не пропустил атаку, когда в развалку привычно подошел к дохлому и попытался со спины сунуть ему нож в основание черепа. Дохляк внезапно развернулся, когда до него оставалось три метра, и кинулся в атаку сам, чуть не распоров Сэму грудь. Мы уже подскочили было, чтобы помочь. Я треснул зомби прикладом в башку, отчего он на секунду растерялся, и Сэм добил его ножом. После этого мы начали внимательнее присматриваться к окружающим нас тварюшкам, и даже Сэм с Йокой, у которых не было ревизии, сразу же смогли отличить зомби второго уровня от первого. Как только они узнали, как и на что надо обращать внимание, так сразу и смогли. Через еще двадцать минут после девятого или десятого приделанного дохляка Сэм довольно залыбался и поднял вверх ладонь, призывая остановиться. Покопался в интерфейсе, потряс рукой, на которой появился значок умений и, довольный, показал большой палец. После этого мы перестали обращать внимание на дохляков и тратили время только на тех, кто располагался непосредственно у нас на пути. Возле одного из них, одетого в замызганную желтую спецовку, Йока даже остановилась и внимательно осмотрела тело, даже не гнушаясь перевернуть его. Разумеется, уже после того, как насадила его на меч, как куру-гриль. Она пошарила по его одежде, а когда разогнулась, то казалось, что она держит за длинный усик какой-то небольшой квадратный предмет. «Ребят, нам это не нужно?» Я присмотрелся к тому, что она показывала. «Да это же рация! Небольшая, плоская...» Явно не такая крутая и продвинутая, как Азарт, но все же рация. Видимо, зомби при жизни был каким-то дорожным рабочим или вроде того. В общем, имел необходимость связи. «Сэм...» — позвал я, забирая у девушки рацию. «Мы это сможем соединить?» «Чего? Кого?» Сэм вытянул голову. «Ну-ка дайте». Взяв в руки и Азарт, и новую рацию... Он принялся попеременно тыкать кнопки, слушая возмущенное пищание обоих аппаратов. Через пару минут вернул их обратно. «Готово!» «А что насчет той волны, на которой мы слышали выживших?» — уточнил я. «Ты же ничего с ней не сделал?» «Ну, камон! Я что, идиот, по-твоему?» — хмыкнул Сэм. «Все путем!» «Отлично! Тогда, если разделимся, у нас все равно останется связь!» Я бросил маленькую рацию Сэму. «А почему мне маленькую?» притворно набычился тот. «Потому что какие мозги, такая и рация», — ответил я. «Все, идем». Находка Йоки навела меня на интересную мысль, и я велел внимательно посматривать по сторонам на предмет, не найдется ли еще чего-то интересного на дохляках. Во-первых, им ничего из этого уже точно не понадобится, а во-вторых, нам оно понадобится с намного большей вероятностью, как это уже произошло с рацией. Кто знает, что еще полезного с собой могли носить зомби при жизни. К сожалению, оказалось, что почти ничего. К третьему дню присутствия системы в нашем мире на многих из них даже не осталось одежды, только жалкие клочки, показывающие, что когда-то она была. В основном это касалось нижних предметов одежды, на конечностях, которыми зомби ходят и, соответственно, за все цепляются. Но проблема в том, что именно там люди обычно носят всякое нужное и интересное. То, что Йоку умудрилась сорвать рацию с целого хоть и грязного жилета, скорее исключение из правил и практически единственная полезная вещь, которая нам попалась по пути. Сэм еще прывался по старой памяти снять похожий на золото браслет с руки одного из приделанных трупов, но я его остановил. «А делать ты с ним что будешь? Куда денешь?» «Ну, так это...» С глупой улыбкой ответил Сэм, а потом задумался и помрачнел. на твою мать, ты все испортил!» «Да не, носи на здоровье!» Я пожал плечами. Просто потом не жалолся, что тебя весь инвентарь забит всяким говном, которое идеть некуда. Сэн вздохнул и выбросил браслет, а больше ничего заслуживающего внимания нам так и не попалось на протяжении всех пяти кварталов, что отделяли нас от местной радиостанции. Если бы мы целенаправленно занялись зачисткой улицы трупов, а их на пути встретилось никак не меньше пары сотен, возможно, поимели бы что-то ценное и главное получили бы целую кучу серых коробок, но сейчас перед нами стояла другая цель, и мы уже приблизились к ней вплотную. Радиостанция представляла собой невысокое, всего-то в два этажа небольшое здание, из крыши которого в небо устремлялась красно-белая вышка, сваренная из стальных труб и вешанная антеннами разных форм и размеров. По периметру здания радиостанции окружал забор из проволоки, в некоторых местах гнутый, а где-то и вовсе порванный словно через него на ракете пролетели. В границах забора, на территории станции, явно виднелось движение, Неразборчивое, не конкретное, но, учитывая то, что говорила по рации девушка, потенциально опасное. Поэтому, не заходя внутрь, мы остановились в тени жилого дома, и я взялся за азарт. «Камила, это Фаст». «Фаст, это Камила, я на связи», радостно ответила девушка. «Где вы, говоришь?» «На второго этаже». Первый весь занят тварями. Что за твари? Что делают, чем опасно? Да всем опасны. Не сильно быстрые, но их движения какие-то дерганные, словно механические, не предугадать. От стальной части отскакивает оружие, как от стали. Уж прости, за каламбур. Огнестрел пробовали? Нет, конечно. Откуда нам его взять? Единственный пистолет был у охранника. Ты того сожрали. Я понял. Я вздохнул. Ладно, мы скоро. Берегитесь тварей. Камила, конец связи. Я вернулся на Йоку из Сэма и качнул головой в сторону дома, в тени которого мы стояли. Айда поднимемся. Посмотрим сверху на этих тварей. Мы нашли вход в подъезд, поднялись на третий этаж, нашли открытую квартиру, приговорили зомби, который сидел в красивом деревянном кресле качалки, и слегка покачивался, словно вспоминая, как он делал это, когда был жив подошли к ближайшему окну. «Дай бандуру», — велел я Сэму и приник к оптике, разглядывая твари внизу. Это действительно были какие-то новые. Они даже не были похожи на адаптантов, хотя адаптант адаптанту рознь. Эти твари выглядели как слегка увеличенные в размерах люди, у которых плечи сразу переходили в вытянутую назад голову, без намека на какую-либо шею. Сами руки были толстенными и очень длинными, свисающими практически до колен а ноги заканчивались ступнями со всего тремя толстыми пальцами два торчали вперед и один назад половина их тела была темно голубой как пасмурное небо а половина действительно отливала металлом че там что там доставал над духом сэм дай посмотреть убедившись что я видел все что интересно я дал ему винтовку сэм несколько секунд водил туда сюда прицелом а потом присыснул Словно увидел красотку, идущую навстречу. Ля какие? Кто это? Хер знает. На таком расстоянии даже ревизия не помогает. Я пожал плечами, освобождая патронник и закидывая туда патрон с зажигательной пулей. Потом придавил пальцем молоток подачи и снова подался в ее назад, выбрасывая первый в очереди патрон, и заряжая вместо него бронебойный. А может, возможно, как-то обойти их? Спросила Йока. Точно нет ответил Сэм, не оторваясь от оптики. Вся территория в них. Кстати, вижу вход, он открыт. Если повезет, мы даже не сильно много тварей на себя нацепляем. Не мы, а мы. Поправил я, проверяя сайдседл и маркировки патронов на нем. Ты останешься тут, будешь нас прикрывать сверху. Я вытащил из инвентаря все оставшиеся патроны и поставил их перед Сэмом. Не зная, что это за твари, Но что-то мне кажется, что с бандурой ты против них принесешь больше пользы, чем если будешь пытаться ковырять их ножичком, так что стреляй только если увидишь, что у кого-то из нас дело плохо. «Ес, yes, сэр!» Сэм, не отрывая взгляда от прицела, приложил два пальца к виску и тут же убрал их, имитируя отдачу воинского приветствия. «Роджер, сэр!» «А что мы?» — спросила Йока, деловито проверяя меч. «А мы пойдем внутрь, вытаскивать этих бедалок Сказал я, закидывая дробовик на плечо. «Кстати, Сэм, патроны береги еще и на тот случай, если вдруг окажется, что там внутри не очень-то дружелюбно настроенные люди, и это все — одна большая ловушка. С калибром этой малышки, помноженным на твой свежеполученный навык, в итоге получится, что ты легко можешь прямо сквозь стену лупить по цели. Связь держим, как я понял, по рации. «Ну, хоть что-то ты понял», — хмыкнул я. «Именно так. Мы пошли» а ты не забудь дверь хотя бы прикрыть за нами. Но то придет серенький зомбак и укусит за... За жопу укусит, в лучшем случае. Идите уже!» Махнул Сэм, и мы вышли из квартиры. Йока спускалась первой, уже держа меч перед собой. А я смотрел на нее сверху вниз и думал о том, что надо бы ей раздобыть оружие и снаряжение получше. Как-никак она, Сэм и Кобра, но еще Вика частично, это самые боеспособные люди моего... отряда. Сам я уже почти полностью оделся. Пора и в других начать вкладываться. Хотя, конечно, если будут попадаться вещи качеством лучше, чем те, что сейчас на мне, я их буду оставлять себе. Как ни крути, один крутой боец в современном мире легко даст фору трем-четырем не таким крутым. И чем дольше система существует в нашем мире, чем выше средний уровень выживших людей, чем круче их снаряжение, тем больше будет становиться эта разница». Переносный смысл выражения «выживает сильнейший» стал вовсе даже прямым. Мы с Йокой вышли из дома, перешли дорогу, по пути приговорив сразу двух зомби второго уровня, которые еще и стояли рядом друг с другом, и подошли вплотную к сетчатому забору радиостанции, скрывшись за разбитой машиной. «Готово?» — спросил я. Азиатка кивнула, обеими руками сжимая меч. «Отлично. Сейчас осмотрю их и двигаемся». Я вытянул шею пытаясь через выбитые стекла разглядеть бродящих по территории тварей, нашел одну из них и перевел взгляд на сноску ревизии, которая появилась сбоку от твари. Что ж, я этого, конечно, не ожидал, но подозревал, что такое возможно. Ведь один раз я это уже видел. Твари не определялись ревизией.